Я бросилась к ней и хотела взять за руку. «Элис», — загремел Кэри, и, обогнав меня, подлетел к подруге, пытаясь оторвать ее от стола. Хлопнула входная дверь, парень перепугался и распахнул ее настиж. «Что случилось?» — допытывался Кэри. Словно испуганная маленькая девочка, Элис уткнулась лицом в его грудь. «Белла», — прошептала она, — «Я здесь».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 и, на мое счастье, в семь утра мы выехали из мотеля. На этот раз сзади сидела я одна. Сестра Эдварда устроилась рядом с Кэрри, то и дело бросая на меня настороженные взгляды. «Элис?» — равнодушно спросила я. «Что? Как у тебя это получается? Я имею в виду твой талант». Я демонстративно смотрела в окно и растягивала слова, изображая ужасную скуку.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 Я нетерпеливо переступала с носка на пятку. Вот мы присели в кресло у металлоискателей, и Элис с Кэрри сделали вид, что наблюдают за туристами, хотя на самом деле следили за мной. Стоило пошевелиться, и я ловила настороженный взгляд. Что же делать? Может, подняться и убежать? Интересно, постесняются ли они схватить меня за руку на глазах у всех пассажиров? Или просто бросятся следом? Вытащив из кармана конверт, я положила его на сумочку Элис. «Письмо маме», — напомнила я. Девушка кивнула, засовывая конверт во внешнее отделение. «Надеюсь, оно скоро дойдет до адресата». С каждой минуты Эдвард все ближе, а я его не увижу. «Удивительно! Прошло всего два дня, а я так сильно соскучилась!» Я поймала себя на том, что пытаюсь перестроить план, чтобы увидеть его, а потом сбежать. Нет, это невозможно. Зачем себя обманывать? Несколько раз Элис приглашала меня позавтракать. «Попозже», — улыбалась я. «Чуть позже». Я смотрела на табло прилетов, где мелькали номера рейсов и названия городов. До прибытия Эдварда осталось совсем немного. Сорок минут. Тридцать. Тут цифры изменились. Самолет прибывал на 10 минут раньше. Все, пора действовать. Пойду позавтракаю. Я с тобой, тут же вскочила девушка. Можно мне пойти с Кэрри? А то что-то... Я не договорила. Мои испуганные глаза были красноречивее любых слов. Парень с готовностью поднялся.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 А вот и то, что нужно. Естественно, не кафе, а дамский туалет. «Подожди меня», — попросила я Кэрри. «Я быстро». «Хорошо», — кивнул парень. Туалет находился в центре зала, поэтому имел два входа. Абсурд, но однажды я чуть не заблудилась. Едва за мной закрылась дверь, я бросилась бежать. От второго входа было совсем недалеко до лифта. Кэри у кафе заметить меня не должен.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 а потом равнодушно покачал головой. Большинство сидений были свободны, и я, расположившись подальше от немногочисленных пассажиров, стала смотреть на удаляющийся терминал. Воображение тут же нарисовало Эдварда, растерянно стоящего у дороги, где обрывался мой след. Нет, не буду плакать, еще слишком много дел. Мне по-прежнему везло. Перед гостиницей «Хаят» пожилые туристы выгружали из такси последний чемодан. Вылетев из автобуса, я бросилась на заднее сиденье машины. Усталые туристы и водитель разинули рты от удивления. «Восточная Блумфилд-стрит и, пожалуйста, побыстрее!» — скомандовала я. «Это же Скоттсдейл!» — заныл водитель. Я сунула ему три купюры по двадцать долларов. «Надеюсь, этого достаточно?» «Конечно, детка, без вопросов!» Откинувшись на спинку сиденья, я сложила руки на коленях. За окном шумел знакомый с детства город. Как же я не замечала, что он насквозь фальшивый. Все слишком яркое, вычурное, шумное, как в голливудском фильме, совсем как добродушное лицо друга, который замышляет предательство. Я изо всех сил старалась держать себя в руках. Нельзя нервничать. Только не сейчас, когда план почти осуществлен. Волноваться и беспокоиться не зачем. Я сама приняла решение и сделала выбор.